Глава двадцать третья. Это была мелодия, знакомая, но в то же время совершенно чуждая мелодия, рождающаяся где-то глубоко в ее сознании. Вот что заставило Алексинг к прийти в себя. Нет, это не было похоже на резкое пробуждение. Она то приходила в себя, все еще не имея ни сил, ни желания открывать веки, то вновь погружалась в глубокую и липкую дрему. под названием ни что мелодия вот что оставалось неизменным зародившись где-то в глубине ее сознания она набирала мощь по капле вбирая в себя новые ноты и переливы вплетая какие-то яркие тона и превращаясь в настоящий рев подобный оглушающему грохоту водопада мелодия заставила а л е к с к и н к распахнуть глаза и слепо уставиться в темноту Еле-еле подсвеченную зелеными отблесками огоньков на приборной панели автомобиля Питер Брок, казалось, даже не заметил того, что с ней произошло. Он продолжал что-то говорить, посмеиваясь и замолкая на несколько секунд, словно ожидая ее ответа, а не получая его, продолжал свой монолог. Алекс попыталась позвать Брока, но из горла не вырвалось ни звука. А язык, казалось, распух просто до невероятных размеров. В горле застрял колючий и одновременно с этим липкий ком какой-то гадости, не давая вздохнуть. Кинк обратилась к своим сущностям, призывая их на помощь, но в ответ получила лишь тишину. Сила некроманта молчала, будто и вовсе не слышала свою хозяйку, хотя явно была там, о живительная ведьмовская сущность даже не показывалась. В какой-то момент машина резко снизила скорость и вошла в крутой поворот. Алекс не удержалась в вертикальном положении и завалилась на бок, шум н а р у х и в ш в на сиденье, словно огромная т р я п и ч н а я кукла, и это совершенно точно не могло укрыться от внимания д в у л и к о в а Твою мать, рявкнул он, а потом что-то стукнулось о приборную доску. Машина вильнула и тут же выровнялась. Да чтоб тебя! Алекс попыталась произнести хоть что-то, но из ее горла не в ы р в а л о с ь ни звука, ни стона, ни даже хрипа. Эй, эй, рыкнул Брок. Алло, вы меня слышите? Что за черт? Эй! Алекс напряглась, наконец осознав, что происходит, что-то не то. Адвокат не мог не знать, что Алекс отрубилась. В конце концов, он необычный человек, а опытный д в у л и к и й А вот понял ли он, что она уже пришла в себя, оставалась для нее загадкой, как, впрочем, и все происходящее. Зачем ее усыпили? Ведь в том, что этот гад подсыпал ей что-то в кофе, сомнений не осталось. Куда ее везет Брок? Уж точно не навстречу с Хардом. п о с л е д н я е явно б ы л о дешевым предлогом, чтобы выманить ее из дома. Правда, подействовавшим на все сто процентов. Но зачем? Ведь адвокат наоборот должен был ее защищать. чем с успехом и занимался всю последнюю неделю. Да, да, Брок с облегчением выдохнул, будто до этого момента задержал дыхание. Да, все в порядке. Конечно, я все понимаю. Да, слушайте, Брок рванул руль, вновь заходя в крутой поворот и вновь чертыхаясь. Я уже сказал, что меня это все не касается. Мое дело сторона. Нет уж, давайте дальше сами. Нет, мы договаривались совсем о другом. Вы мне обещали. Договорить Питер не успел, так как в следующее мгновение раздался визг тормозов. Яркий свет взрезал черноту салона, словно мягкое масло, и в бок автомобиля с невероятной силой что-то впечаталось. Скрежет дисков сменился скрипом деформирующегося металла, и Алекс подбросила в воздух, переворачивая несколько раз. Ее крутило и вертело, словно в чаше бетономешалки, набитой камнями. Щеку обожгло. Тело болело от ударов, и она ничего, абсолютно ничего не могла сделать. Наконец все прекратилось, мир перестал в е р т е т ь с я и застыл. Рядом кто-то застонал, а потом зарычал. Раздался треск ткани и скрежет. Алекс, как наиву, представила оборот брока, как он поднимается, пробивая себе путь из плена покореженного металла, а потом уже появился характерный запах, сопровождающий оборот д в у л и к о в а Алекс захрипела и попробовала сделать вдох, но боль пронзила грудную клетку, и девушка не смогла сдержать стон. «М -м -м -м. Жива, прорычали где-то сбоку. Хорошо. Алекс напряглась и з о всех сил, желая только одного — выбраться из покореженного автомобиля, превратившегося в самую настоящую ловушку, до того, как Брок доберется до нее. Только вот проблема заключалась в том, что она чувствовала свое тело. чувствовала каждый полученный удар, чувствовала, как наливаются ушибы, но пошевелить не могла и пальцем. Неожиданно все стихло, словно в эту секунду мир застыл, прислушиваясь к этой тишине, а потом рядом раздался какой-то удар и что-то тяжелое шарахнулось об остов изуродованного автомобиля. в з в ы в Брок шарахнулся прочь, выкрикнув: "Чертов кровосос, отвали!" Алекс ничего не видела, только слышала удары и нечеловеческие визги. А еще шорох когтистых лап по асфальту. Несколько раз кто-то с силой бил в груду металла, в которую превратился Форт, от чего тот стонал и с к р и т а л Кинк уже не обращала внимания ни на звуки, ни на крики, доносившиеся снаружи. Она не поняла, когда все закончилось, просто в какой-то момент удары прекратились, а затем где-то рядом выругался Питер Брок. Вот же тварь! смачно сплюнул он. Сукин сын! Откуда только вылез? Ненавижу этих д о х л я к о в Все из-за этой сучки. И почему я должен этим заниматься? Надо было требовать больше. Знал бы заранее. Слова Оборотня перемежались со злым рыком, к л а ц а н и е м зубов и хрустом костей. Металл вновь заскрипел под напором мощных лап д в у л и к о в а разлетаясь на части. Оборотень рычал, методично подбираясь к ней, а Кинка вновь ощутила, как на нее наваливается чернота беспамятства. чтобы мгновением позже вспыхнуть наполненной б о л ь ю и страхом реальностью, где-то рядом послышались испуганные крики, наверное, случайных свидетелей происшествия, а на самой границе звука уже завывали далекие сирены специальных служб. Говорить о том, что она не боялась, не стоило. Ужас произошедшего подкатывал тошнотным комом, не имея возможности излиться. С трудом сглотнув, Алекс еле-еле приоткрыл веки. Стараясь сфокусировать взгляд на мелькнувшем среди изломанной темноты луче света. Сейчас прорычали рядом, заглушая скрежет металла. Мощные лапы д в у л и к о в а снабженные острыми лезвиями когтей, работали не хуже специальных б е н з о н о ж н и ц которыми пользовались спасатели. Секунда за секундой он все ближе подбирался к Алекс. Да где же ты там тварь? Огромная лапа п р о т и с н у л а с ь в щель, образованную отогнутым куском. Обшивки двери несколько раз довольно болезненно задев плечо некроманта. Наконец, нащупав ее, д в у л и к и на удивление осторожно потянул другой рукой лапой сильнее, отгибая край помятой двери. Алекс готова была выйти в ы д и в т ь голос от боли, но не могла, и потому только выдыхала что-то н и ч л е н о раздельное. Оборотень дернул сильнее, практически вырывая дверь с корнем, от чего весь остов затрясся, и Алекс тут же оказалась в его руках. К удивлению некроманта Брок оказался гораздо крупнее, чем она могла представить, и с л е г к о с т ь ю забросил ее на свое плечо, хотя это не представляло никакого труда для любого д в у л и к о г о оборотня. Но все же чувство, что Брок был другим, не покидало Алекс. Висеть вверх ногами на чужом плече оказалось довольно болезненным. В ж и в о т и без того покрытый ушибами, упиралось бугрящееся гипертрофированными мышцами плечо. Раскалывающаяся голова ухала от боли. распахнув глаза от очередного стреляющего в висок в болезненного спазма Алекс на секунду сумела сфокусировать взгляд. словно яркой вспышкой перед ее глазами возникла р а с п р о с т е р т а я за спиной оборотня, практически р а з о р в а н н а я на части тело вампира. его невозможно было спутать с кем-то другим. перед ней в свете огней, появившихся из-за поворота патрульных машин, лежало то, что осталось от одного из людей Далоса. Странное, смутное ощущение, словно леденящий кожу ветерок пробежало по телу, вызывая толпу мурашек, и подняло дыбом, кажется, каждый волосок на ее теле. д в у л и к и й что-то прорычал, резко развернулся, вглядываясь в вереницу приближающихся автомобилей, и смачно выругавшись, сплюнул. Это будет стоить ему гораздо дороже. А затем чуть присел на задних лапах, словно приготовился к прыжку, и рванул с места. Голова Алекс дергалась из стороны в сторону, тело, прижатое к мощному плечу, заходило ходуном, меры вовсе з а п л я с а л вверх-вниз. Ощущение, что девушка оказалась в центрифуге бетономешалки, повторилось и усилилось десятикратно. Брок бежал с невероятной скоростью, практически не замечая препятствий, перепрыгивая их одним махом, а то и вовсе с н о с я со своего пути. Неожиданно оборотень притормозил, а вскоре и вовсе остановился. нервно крутя головой и будто бы прислушиваясь к чему-то, Алекс недоступному, потянув носом, он обернулся вокруг своей оси, то ли выискивая путь, то ли пытаясь понять, откуда идет неведомый звук. Алекс тоже испытала это что-то, пробежавшее новой волной о з н о б а по ее коже и тут же пропавшее. С явным облегчением передернул плечами и б р о к а Алекс ощутила, как мощные кости обрадня впиваются в ее живот. вызывая одновременно приступ боли и тошноты. т и ш е ты! – рыкнул Питер, дергая плечом и немного подбрасывая ее. Не скулите, мисс Кинг. Оборотень вновь напрягся, будто бы присел весь, готовясь к новому рывку вперед, но не успел. Мощный удар, пришедший в лохматый бог броку, свалил его с ног, опрокидывая на землю и Алекс. Удар был такой силы, что голова тут же пошла кругом, тошнота накатила с новой силой. а только только начавший фокусироваться взгляд рассыпался на миллионы черных мушек. Агрх! зарычал Брок, пытаясь подняться, но получив новый сокрушительный удар, завалился назад. Алекс приподнялась на локтях, все еще слепо шаря невидящим взглядом перед собой. Мир ходил ходуном, тело болело так, словно каждая косточка и мышца оторвались от своих мест и представляли собой сотни болевых точек. Она попыталась встать, но ожидаемо потерпела неудачу. Девушка даже не пыталась прислушиваться к шуму драки за спиной и сосредоточилась на одном – попытке достучаться до самой себя. Алекс была сейчас нужна ее ведьма. Столько лет она от той отворачивалась, столько лет боялась ее и старалась, если не избавиться, ведь по сути это было невозможно, но хотя бы забыть о том, что она и вовсе существовала. И вот теперь Алекс, когда поняла, что та пропала, ощутила весь ужас произошедшего. Дело было даже не в том, что она не могла помочь сама себе излечить хотя бы мелкие травмы, а в том, что она потеряла огромную часть собственного я, словно в одночасье лишилась рук или ног. Некромант в ней тоже спал, но эта часть Алекс была сильнее ведьмовского наследства, а потому она чувствовала ее присутствие, но не ощущала отклика. В любом случае это бы ей ничем сейчас не помогло. Смерть – это смерть. Что за гадость подсунул ей этот г а д б р о к Ко всему прочему у Алекс настолько шумело в ушах, не давая сосредоточиться, что этот многоуровневый и выматывающий гул казалось ослаблял ее еще сильнее. За ним она не слышала н и р ы к а д в у л и к и х ни звуков драки, а главное, чем сильнее старалась сосредоточиться на чем-то другом. тем сильнее и болезненнее становилось давление этого шума. Закрыв ладонями уши и сильно-сильно, насколько это вообще было возможно в ее состоянии, сдавив голову, Алекс выла на одной ноте. Аааа! – кричала девушка со всей м о ч и только из ее горла вырывались лишь хрипы. Пожалуйста, хватит! А потом все изменилось. Именно в ту секунду, когда она сдалась и с отчаянием побежденного вновь повалилась на землю. Ее настигло облегчение, шум разрывающий ослабший разум стал утихать, неся облегчение. Безжалостный треск и какофония звуков, будто выстраивались в четкую линию, наконец занимая свои места. Хаотичные перемежающиеся взрывы нот и ударов стали больше походить на безумный рок-концерт какого-то обдолбанного рокера, но это уже было хоть что-то. з а д ы ш а в часто-часто Алекс, словно поняв, что нужно делать дальше. постаралась расслабиться, насколько это было возможно в ее состоянии, и выстроить этот безумный калейдоскоп из нагромождения звуков и ударов во что-то более понятное и приемлемое. н о ч н о е небо перестало вращаться с б е ш е н о й скоростью, а мушки перед глазами растаяли, уступая место сумраку, подкрашенному смутными огнями уличных фонарей. Алекс сделал а резкий выдох и долгий протяжный вдох, стискивая зубы, пытаясь отвлечься от боли, пронизывающей все тело. из звуков, атакующих друг друга двуликих. Это было похоже на какое-то безумство, но м г н о в е н и е за мгновением она ощущала, как за мешурой всего этого хаотичный калейдоскоп звуков вновь превращался в мелодию. Сначала о г л у ш а ю щ е громкую, потом более яркую, но четкую. Музыка внутри нее наливалась красками, обретала форму, наполнялась силой и выбивала какой-то до б о л и знакомый р и т м в ее сердце. Дыхание Алекса выровнялось. б о л ь отпускала, уступая место теплу, растекающемуся по ее телу, и умиротворению, и чему-то еще не менее важному, но совершенно непонятному. Ощутив, что она может наконец владеть своим телом в должной мере, Алекс выпрямилась и застыла, с ужасом таращясь в темноту, где в свете фонарей не на жизнь, а на смерть бились двуликие. Несколько вампиров нападали на огромного волка, что никак не мог быть простым оборотнем. Тело, раздавшееся в разные стороны, бугры мышц и с т р а н н ы е будто костяные наросты на передних и задних лапах, больше п о х о ж и е на щ и т к и Все это разительно отличалось от того, что она могла себе представить. Вампиры, больше похожие на черные молнии, набрасывались на эту тушу, работавшую лапами, оснащенными острыми когтями-лезвиями, словно мельничными крыльями. Черная кровь разлеталась фонтанами брызг, и с каждым мгновением их атаки становились все слабее. Измотанные и израненные кровососы ослабевали, как, впрочем, и оборотень. Брок двигался все медленнее, удары становились менее точными. В какую-то секунду один из вампиров попал прямо в лапы Брока, и тот, словно только и ждал этого, буквально разорвал беднягу на части. Не успела Алекс и глазом моргнуть, как в смертоносных лапах двуликого оказался и второй. Третий, с шипением отступив, уже в следующее мгновение бросился на оборотня. И сейчас, не отрывая нервного взгляда от этой жуткой дуэли, Алекс не могла не заметить, что и Брок стал сдавать. Реакции замедлились, и сила ударов градом сыплющихся на вампира снизилась. Алекс знала, что ей делать дальше: подчиниться инстинкту и единственному правильному порыву и броситься прочь, оставив этих двоих разбираться между собой. Алекс ощутила прилив сил и странное, противоречивое чувство неправильности принятого решения. она не удержавшись пару раз и снова упав на колени, смогла наконец подняться, при этом не сводя взгляда с этих двоих. и когда она уже готова была развернуться, чтобы исчезнуть в темноте, а еще лучше найти телефон и в ы з в а т ь на помощь копов, все изменилось. луч тусклого света от ближайшего к месту б о й н и ф о н а р я выхватил из тьмы пылающий неистовым огнем совершенно безумный взгляд Брока и следом скользнул по лицу, будто застывшего вне времени вампира. острый взгляд, черные волосы, знакомое выражение, полное невозмутимости, несмотря на з а л и в а ю щ у ю половину лица черную массу мертвой крови. тот самый человек Далласа, что возглавлял группу вампиров, помогавших им с Джеком в доме Харда. тот, кому в большей степени была обязана жизнью и она, и сам Джек. Алекс буквально п а р а л и з о в а л а она не смогла сделать прочь ни шагу, больше ничего не видела и не слышала. все ее существо Все н а п о л н е н н о е звуками странной музыки тело и разум были сосредоточены лишь на одном: вампиру требуется помощь. Это его подчиненный должно быть пытался остановить их машину, устроив аварию, когда Брок, подсыпав какую-то гадость в кофе, пытался вывести ее в неизвестном направлении и поплатился за это своей не жизнью. И сейчас именно этот вампир продолжал битву насмерть, стремясь уничтожить оборотня-переростка, а потому... она не могла бросить его. Девушка не успела ничего сделать, когда поняла, что вампир явно одерживает верх. Как бы ни старался Брок, в какой бы невероятной физической форме он ни был и какими бы аномалиями не обладало его тело, против по-настоящему сильного воина он выстоять не смог. Явно более опытный вампир, чьего имени она даже не знала, вывернулся из очередного захвата, оставляя в ослабевших лапах д в у л и к о в а свой черный пиджак, в который тот превратился. Искрутив их в жгут, обмотал вокруг одной из лап, а затем, вновь крутанувшись, словно черно-белый волчок, накинул другой ее конец на шею брока. Одно движение, и вампир оказался за спиной оборотня, одновременно затягивая удавку на его мощной шее и заставляя того собственными когтями вспарывать себе горло. Свободной лапой оборотень шарил в пространстве за спиной, пытаясь схватить нападавшего, но у него ничего не выходило. Захрипев, Брок упал на колени, и вампир навалился на его плечи, сильнее затягивая петлю на шее. Несколько оглушающих громких и болезненносильных ударов сердца и оборотень перестал вырываться. Наконец его обмякшее и залитое кровью тело рухнуло на землю. Алекс застыла, так и не успев ничего сделать и никак помочь. Она молча следила за тем, как вампир поднялся на ноги и медленно, словно это давалось ему с немалым трудом, двинулся ей навстречу. По мере того, как он подходил все ближе, Алекс осознавала, что мелодия в ее голове, на время отступившая и уже ставшая фоном для всего остального ее существа, зазвучала громче. Мужчина подошел совсем близко, а Алекс так и не сумела пошевелиться. Мисс Кинг обратился он к ней ровным, совершенно невозмутимым голосом, будто и не было только что кровавой бойни. Как вы себя чувствуете? Вы ранены? Да, я. Алекс медленно выдохнула. Нормально. Вы, как вы, как вы тут оказались? Мы всегда были поблизости мискинг. Что ему было нужно? Принимая помощь и опираясь на протянутую руку вампира, выдохнула Алекс. Зачем Брок сделал это? Под этим Алекс имела в виду похищение, и вампир явно понял ее с полуслова, стоя прямо перед ней. Он раскрыл рот и сказал: "Не в ни". Ка-га. Алекс нахмурилась, ощущая, как мелодия минуты назад отступившая на задний фон, зазвучала громче, не давая сосредоточиться на его словах. Что? Алекс нахмурилась. Что? м о с к а г а Я не понимаю. Мелодия оглушила, перекрывая все остальные звуки. Колени Алекс подогнулись. И она чуть было не рухнула вновь на землю, но брюнет выставил перепачканные в крови руки и подхватил девушку на руки. Она видела, как шевелились его губы, как хмурились идеально черные брови, а м е р т в е н и й б л е д н ы й взгляд обеспокоенно метался по ее лицу. А потом вампир вздрогнул всем телом и прямо у Алекс перед носом из его груди вырвались о к р о в а в л е н н ы е когти л е з в и я в с п о р о в грудь вампира одним движением вверх, как масло разрезая плоть и кости. Обратень отработанным движением вздернул того в воздух, а второй лапой ударил а л е к с в висок. Чернота обрушилась на нее вместе с болью, а мелодия в голове сменилась криками вампира и жутким, совершенно непередаваемым хрустом ломаемых костей и разрывающейся плоти. Она понимала, что это конец для вампира, но ничем не могла ему помочь. Обессиленная, избитая и израненная, оглушенная и измотанная. она ничем не смогла помочь тому, кто пожертвовал ради нее своей жизнью, тому, чьего имени она даже не знала. эта мысль, словно последняя соломинка, способная удержать ее рассыпающееся сознание на плаву, к л о к о т а л а в голове, соревнуясь в громкости и мощи с мелодией, тоже возросшей до практически небывалых высот. и за мгновение до того, как Брок нанес новый удар, окончательно вырубая Алекс, в ее черном и мутном сознании всплыла Джаванни, Дж... а начала она вслух, но не закончила, замертво падая на землю и заливая ту своей кровью. Ванни, закончила за нее тьма внутри.